Глава 24. клиф коттедж Корнолл. 2005 год. Ветер трепал волосы Кассандры, закручивая ее конский хвост то вправо, то влево, точно ленты на ветроуказателе. Примечание. Ветроуказатель. Усеченный конус из ткани на шесте. Свободно вращающийся вокруг вертикальной оси используется для определения локального направления ветра. Конец примечания. Она плотнее натянула кардиган на плечи и на мгновение остановилась перевести дух, оглядываясь на узкую прибрежную дорогу и деревню за спиной. Крошечные белые домики, как морские желуди, Липли каменистой бухточки, красные и синие рыбацкие лодки усеивали джинсовую гавань, подскакивая на волнах, а чайки пикировали и рисовали спирали над уловом. Примечание. Морские желуди усаногие рачки, тело которых покрыто известковым панцирем и лепится камням. Конец примечания. Воздух даже на такой высоте был насыщен солью, слизанной с поверхности моря. Дорога была такой узкой и велась так близко к краю утеса, что Кассандра не понимала, как по ней вообще можно ехать. Высокие бледные морские травы росли по обе стороны, дрожа под порывами ветра. Чем выше она поднималась, тем более влажным становился воздух. Кассандра взглянула на часы. Она недооценила время, которое требуется для подъема по дороге вдоль утеса, не говоря уж об усталости, что уже на середине пути превратила ее ноги в жале. А все смена часовых поясов и привычное недосыпание. Она отвратительно спала прошлой ночью. И комната, и кровать были достаточно удобны, но... Ее преследовали странные сны из тех, что еще помнятся при пробуждении, но ускользают прочь, когда пытаешься их восстановить, оставляя лишь неприятное ощущение В какой-то момент ночи ее разбудила более земная причина — шум, похожий на обрецание ключа. Кассандра не сомневалась, что в дверь спальни вставили ключ и покачивают его. Стоявший за дверью явно пытался повернуть ключ, но когда утром она упомянула о случившемся у стойки регистрации, девушка довольно странно посмотрела на нее, а потом сообщила весьма ледяным тоном, что в гостинице используются пластиковые карты, а не металлические ключи. Вероятно, мисс слышала, как ветер играет со старой латунной фурнитурой. «Кассандра» вновь пустилась в путь по холму. Должно быть, осталось немного. Женщина в деревенской бакалейной лавке сказала, что идти всего минут двадцать, а она карабкается уже полчаса. Кассандра свернула и увидела красную машину, припаркованную на гравии. Мужчина и женщина стояли и смотрели на нее. Он, высокий и худой, Она низенькая и полная. Мгновение. Кассандра считала их туристами, наслаждающимися видом. Но когда они в унисон подняли руки и помахали, она догадалась, кто это. «Привет!» — воскликнул мужчина, подходя к ней. Он был средних лет, хотя из-за волос и бороды белых, как снег, его лицо на первый взгляд казалось немного старше. — Вы должно быть Кассандра. Я Генри Джеймсон, а это, — он указал на сияющую женщину, моя жена Робин. Приятно познакомиться, — произнесла Робин, дыша мужу в затылок. Ее сидящие волосы были коротко подстрижены, и аккуратные завитки касались щек розовых, гладких и сочных, как яблочки. Кассандра улыбнулась. «Спасибо, что организовали встречу в субботу. Я, правда, очень благодарна». «Чепуха!» — Генри провел рукой по голове, приглаживая густые волосы, спутанные ветром. «Мне совсем не сложно. Надеюсь, вы не против, что я с Робин?» «Конечно, она не против. С чего бы?» — вставила Робин. «Вы ведь не против, правда?» Кассандра покачала головой. «А я тебе что говорила?» «Ей совершенно все равно». Робин схватила запястье Кассандры. «Хотя, конечно, он в любом случае не смог бы меня остановить. Я подала бы на развод, если бы он только попытался». «Моя жена — секретарь местного исторического общества», — пояснил Генри. В его голосе чувствовался намек на извинение. «Я...» опубликовала несколько брошюрок о наших краях. В основном история о местных семействах, важных достопримечательностях, знаменитых домах. Последняя была посвящена контрабандистам. Вообще-то мы сейчас как раз выкладываем все статьи на нашем сайте. Она поклялась выпить чаю во всех исторических домах графства но я прожила в этой деревне всю жизнь и никогда даже не ступала в тот старый дом. Робин улыбнулась так, что ее щеки засияли. Наверное, можно не говорить, что я любопытна, как кошка. Мы бы в жизни не догадались, любимая, устало произнес Генри, указывая на холм. Отсюда нам придется идти пешком, дальше дороги нет. Робин шла первой решительно шагая по узкой тропе среди открытой всем ветрам травы когда они поднялись выше кассандра начала замечать птиц множество крошечных коричневых ласточек перекликались и перелетали с одной тонкой длинной ветки на другую у нее возникло крайне странное чувство будто за ней наблюдают будто птицы соперничают кому следить за незваными гостями. Девушка поюжилась и отругала себя за ребячливость, выдумывание тайн по поводу и без. «Мой отец продал дом вашей бабушке», — сообщил Генри, соразмеряя свои длинные шаги с шагами Кассандры. В семьдесят пятом. Я тогда только начал работать в фирме младшим нотариусом по сделкам с недвижимостью, но отлично помнят ту продажу. «Все помнят продажу!» — крикнула Робин. «Помнят, как последняя часть старого поместья ушла с молотка. Кое-кто в деревне клялся, что коттедж никогда не будет продан». Кассандра взглянула на море. «Почему?» «Из него, должно быть, открывается чудесный вид». Генри взглянул... — На Робин, которая остановилась, чтобы перевести дыхание, и прижимала руку к середине груди? — Да, — признал он, — но... — О нем рассказывали дурное, — сообщила Робин между судорожными вдохами. — Слухи и тому подобное о прошлом. — Что именно? — Глупые слухи, — твердо произнес Генри, — сплошная чепуха. — Такое... Вы в каждой английской деревне услышите. — Говорили, в нем живут привидения, — продолжила Робин вполголоса Генри засмеялся. — В каком корнольском доме они не живут? Робин закатила бледно-голубые глаза. — Мой муж — прагматик, а моя жена — романтик, — ответил Генри. Клифф-коттедж построен из камня и из вездки, как и все остальные дома повторять жени в нем не больше призраков чем во мне и ты еще называешь себя корнольцем робин заправила своенравную прядь за ухо и прищурившись посмотрела на Кассандру. вы верите в призраков кассандра вряд ли кассандра подумала о странном чувстве которое в ней вызывали птицы по крайней мере не в тех, что бродят по ночам. «Значит, вы разумный человек», — похвалил Генри. «Единственный, кто за последние тридцать лет побывал в доме на утесе, это полуумный местный парень, которому приспичило попугать себя и своих дружков». Генри достал из кармана брюк носовой платок с монограммой, сложил его вдвое и промокнул лоб. «Идем же, Робин, дорогая, если не поспешим...» Потратим весь день, да и солнце припекает. На этой неделе нам достался кусочек лета. Крутой подъем и сужающаяся тропа сделали дальнейшую беседу затруднительной, и последнюю сотню метров они прошли в молчании. Тонкие колоски бледной травы мерцали, когда ветер нежно вздыхал между ними. Наконец, Продравшись через заросли океанических кустов, они достигли каменной стены. Она была не меньше трех метров в высоту и казалась неуместной после того, как они столько прошли, не увидев ни единого искусственного сооружения. Железная арка окаймляла ворота, проволочные усики лозы, отвердевшие от времени, переплелись с ней. Знак, который когда-то, видимо, был прикреплен к воротам, сейчас болтался на одном угле. Бледно-зеленые и коричневые лишайники точно струбья покрывали его поверхность, жадно заполняя витиеватые вырезанные буквы. Кассандра наклонила голову, чтобы прочесть слова. «Не входить, иначе пеняйте на себя». Стена — относительно новое построение, — заметила Робин. Говоря новое, моя жена имеет в виду, что стене всего сто лет. Дом должен быть в три раза старше. Генри прочистил горло. Теперь, полагаю, вы понимаете, что старый дом несколько нуждается в ремонте? — У меня есть фотография. Кассандра достала ее из сумочки. Он взглянул и поднял брови. Вероятно, снято еще до продажи. Дом несколько изменился с тех пор. За ним не присматривали, видите ли. Он протянул руку, открыл фигурные железные ворота и кивнул. «Идем?» Каменная тропинка бежала под беседкой из древних роз с подогрическими стеблями. Когда они пересекли порог сада, стало холоднее. Создавалось общее впечатление темноты и уныния, странной неподвижной тишины. Даже шелест вечно живого моря словно стих. Как если бы заключенные в каменную стену земли спали, ждали, чего-то или кого-то, кто их разбудит. «Клифф Коттедж», — произнес Генри, когда они дошли до конца тропинки. Кассандра широко распахнула глаза. Перед ней лежал огромный спутанный клубок колючих кустов, густых и узловатых. Листья плюща, темно-зеленые, зазубренные, обвивали дом со всех сторон, даже там, где верно прятались окна. Пришлось бы долго ее убеждать, что под лозой творение рук человека, если бы она уже этого не знала. Генри кашлянул. Его лицо вновь виновато покраснело По-видимому, дом бросили на произвол судьбы. «Хорошая уборка все поправит», возразила Робин с напускной бодростью, которые из-за корабли подняла бы извод морских. «Гоните прочь, уныние! Вы же видели, что делают в шоу о ремонтах! Этот канал ловится в Австралии, да?» Кассандра рассеянно кивнула, стараясь различить линию крыши. «Пора вам вступить в права хозяйки», — сказал Генри и полез в карман за ключом. Ключ оказался неожиданно тяжелым, длинным, с декоративной головкой, латунным завитком с перелесным узором. Сжав ключ, Кассандра ощутила вспышку узнавания. Она уже держала подобный. Но когда? В антикварной лавке? Картинка была невероятно яркой, но воспоминание ускользало. Кассандра шагнула на каменную ступеньку у двери. Она видела замок, но паутина плюща затянула дверной проем. «Вот, должно помочь». Робин достала из сумочки садовые ножницы. «Не смотри на меня так, дорогой», — сказала она, когда Генри поднял бровь. «Я деревенская девчонка, а мы всегда готовы к неожиданностям». «Кассандра». Взяла предложенные инструменты, разрезала ветки одну за другой. Когда они свободно повисли, девушка на мгновение остановилась и легонько провела рукой по изъеденной солью древесиней двери. Что-то в ней отказывалось продолжать, предпочитая ненадолго задержаться на пороге здания, но когда она оглянулась через плечо, Генри и Робин ободряюще кивнули. Кассандра вставила ключ в замок и с трудом повернула его обеими руками. Застоявшийся в воздух ударил в нос, влажный, пустой, сильно пахнущий пометом животных. Как в тропических лесах родной Австралии, за пологом которых скрывается целый мир, влажного плодородия. Закрытая экосистема, недоверчивая к чужакам. Кассандра сделала шаг в прихожую. Входная дверь пропускала достаточно света, чтобы выхватить комочки мха, лениво плавающие в затхлом воздухе, слишком лёгкие, слишком усталые, чтобы упасть. Полы были из дерева, и с каждым шагом ее туфли издавали мягкие приглушенные звуки. Кассандра подошла к первой комнате и заглянула за дверь. Внутри было темно, окна покрывала въевшаяся за десятилетия грязь. Когда глаза немного привыкли, она увидела, что это кухня. Бледный деревянный стол с коническими ножками стоял посередине, Два плетеных стула покорно примостились под ним. Черная плита была вделана в нишу в дальней стене. Паутина закрывала ее мохнатой занавеской. Буфет был забит древними кухонными принадлежностями, а в углу стояла прялка, всё еще заправленная комком темной шерсти. «Как в музее», — прошептала Робин, — «только пыли больше». «Сомневаюсь, что предложу вам чай в ближайшее время», — произнесла Кассандра. Генри зашел за прялку и указал на деревянный закуток. «Здесь ступеньки». Узкая лестница сначала бежала прямо, затем резко поворачивала на небольшой площадке. Кассандра поставила ногу на первую ступеньку, проверяя ее на прочность. Достаточно надежная. Она начала осторожно подниматься. Аккуратней там, предостерег Генри, следуя за ней. Его руки маячили за спиной Кассандры в еле заметной милой попытке защитить. Она дошла до площадки и остановилась. «В чем дело?» — спросил Генри. «Огромное дерево?» Совершенно загородила путь. Она упала прямо через крышу. Генри присмотрелся через плечо Кассандры. «Полагаю, от садовых ножниц Робин много проку не будет», — заметил он, — «не в этот раз». «Вам нужна сучкорезная машина». Он начал спускаться по лестнице. «Что думаешь, Робин? Кого бы ты позвала убрать упавшее дерево?» кассандра Последовала за ним и оказалась внизу как раз, когда Робин ответила: "Сын Бобби Блейка вполне подойдет». Местный парень кивнул Генри Кассендри. "Занимается ландшафтным дизайном. В гостинице в основное время он тоже работает, а лучшие рекомендации вам не сыскать". "Я позвоню ему", предложила Робин. "Узнаю, есть у него Время на неделе. Вот только выйду и проверю, берет ли мобильный. Мой молчит как рыба. Едва мы сюда вошли. Генри покачал головой. Всего сотни лет прошла с тех пор, как Маркони принял свой сигнал, и посмотрите, до чего дошли технологии. Вы знаете, что сигнал был послан с берега недалеко отсюда, из бухты Полтху? Неужели? Когда Кассандра поняла меру запустения дома, на нее обрушилось осознание собственной беспомощности. Хотя она и была благодарна Генри за организацию встречи, но сомневалась, что сможет изобразить интерес к лекции о ранней истории связи. Она смахнула вязаную шаль паутины, и прислонилась к стене, изобразив улыбку воодушевления. Генри, похоже, уловил ее настроение. «Мне ужасно жаль, что дом в таком состоянии», — произнес он. «Не могу не чувствовать свою вину, ведь солистеры отвечали за ключ и все остальное». «Уверена, вы ничего не могли сделать, в особенности...» если Нелл попросила вашего отца об этом. Кассандра улыбнулась. К тому же, вам пришлось бы войти, а знак снаружи явно не советует это делать. Верно. И ваша бабушка стояла насмерть насчет того, чтобы мы не звали ремонтников. Она сказала, что дом очень важен для нее, и она хочет лично проследить за реставрацией. «Полагаю, она собиралась переехать сюда», — сказала Кассандра, — навсегда. «Да», — согласился Генри, — «когда я узнал, что встречусь с вами сегодня утром, то просмотрел старые папки. Все ее письма упоминают, что она сама приедет сюда, кроме одного, написанного в начале 1976-го. Ваша бабушка написала, что обстоятельства изменились, и она не вернется, во всяком случае, в ближайшее время. Однако она попросила отца хранить ключ, чтобы знать, где его искать, когда настанет пора. Мужчина обвел взглядом комнату, но пора так и не настала. «Не настал», — эхом отозвалась Кассандра. «Но теперь...» «Вы здесь?» — воспрянул духом Генри. «Да». Услышав шум у двери, оба подняли глаза. «Я дозвонилась до Майкла», — сообщила Робин, убирая телефон. Он сказал, что заскочит утром в среду посмотреть, что да как. Она повернулась к Генри. «Идем, любимый. Марша ждет нас к обеду. Ты же знаешь, как она не любит, когда мы опаздываем». Генри поднял брови. «У нашей дочери множество добродетелей, но терпение не главное среди них». Кассандра улыбнулась. «Спасибо за все. Только не вздумайте пытаться самостоятельно передвинуть бревно», предостерег Генри. «Даже если очень захочется заглянуть наверх. Обещаю». Когда они прошли по дорожке к воротам, Робин снова повернулась к Кассандре. «Знаете, вы на нее похожи!» Кассандра моргнула. «На вашу бабушку!» «У вас ее глаза!» «Вы с ней встречались?» «О, да, конечно!» Еще до того, как она купила дом. Как-то раз она пришла в музей, где я работала, чтобы расспросить о местной истории, в особенности о некоторых старых семьях. Послышался голос Генри с края утеса. «Идем, Робин, любимая. Марша нас никогда не простит, если жаркое подгорит. О семье Мунтраше?» Робин помахала Генри «да». Именно. Тех, что жили в большом доме. И еще о бокерах. О художнике, его жене и писательнице, которая публиковала волшебные сказки. «Робин!» «Да иду, иду!» — она закатила глаза. «У моего мужа терпение не больше, чем у горящей шутихи». Женщина поспешила к мужу, и океанский бриз донес ее на каз «Звонить в любое время».